«Это был не он. В конце концов, всегда оказывалось, что это или его секретарь, или провокатор, или марионетка, или двойник. «А что такое солиум?» — спросил Петр Брок, вспомнив запись в блокноте. «Его память, необремененная прошлым, была удивительно емкой». Он сам поражался, как легко он вспоминал любую мельчайшую подробность после своего пробуждения. В содержании записей слово в слово врезалось ему в память. Солиум — вещество, которое было обнаружено на этом острове, глубоко под выработанным угольным пластом. Из него состоит слой земной коры, наиболее близко примыкающий к огненному центру Земли. Это скорлупа, обволакивающее раскаленное ядро планеты. Солиум — элемент более легкий, чем воздух. Очищенный от примесей. он взлетает к Солнцу и никогда уже не возвращается. Никто в мире не знает, сколько солиума добывает Мюллер в своих рудниках. Больше, чем железа. Больше, чем угля. Мир бы преобразился. Люди бы изменились. Жизнь на нашей планете стала бы совершенно другой, если бы все это использовалось на благо человечества. Но Мюллер ревниво сторожит свои рудники. Сверху они замаскированы, и войти в них можно только через Мюллер дом. Поэтому никто в мире не знает о невероятных запасах солиума. И Мюллер с видом благодетеля продает его крупицами по неслыханной цене. Так ничтожное количество солиума, равное пыли видимой солнечном луче, он продает университетам и богатым клиникам и получает золотые слитки, стоящие сумасшедших денег. Сам же он не экономит солиум. Он изготавливает из него бетон тверже стали, но не тяжелее воздуха. Из этого материала он построил свой дворец в тысячу этажей. Это его гордость. Его триумф, его победа. С его вершины он взирает на мир, Возносясь над тысячью этажей. У Мюллер дома нет ни окон, ни дверей. В него нелегко проникнуть И еще труднее выбраться. Он не связан с окружающим миром, Хоть и вырастает из него. Так Мюллер хранит свою преступную тайну. Старик замолчал. А теперь скажи мне, кто ты? Почему тебя здесь держит? Разве ты недостаточно осужден, решивший зрение? Как тебя зовут? Допытывался Брок. Старик раскрыл ладонь. На ней было выжжено число 794. У меня нет имени, только этот номер. Я из восьмого набора рабочих которые завершили постройку восьмой сотни этажей Мюллер-дома. Все, кто строил эту проклятую башню, ослепли в течение пяти лет. Солиум, из которого сделан бетон, отражает солнечные лучи и слепит глаза. Вся наша колония, занимающая сто этажей, населена слепыми. Это бывшие каменщики и штукатуры Мюллер-дома. «А чем вас здесь кормят?» Старик показал на стол. Подле кувшины с водой лежала таблетка, завернутая в целлофан с рекламой фирмы ОКК. Размером она была не больше куска сахара. Брок развернул